Между тем Давыд Ростиславич, спасшись от плена, которым угрожал ему Святослав, прибежал в Белгород к брату Рюрику. Тот, услыхавший, что Киев оставлен Святославом, поехал туда и, сел на столе отцовском и дедовском, но, предвидя сильную борьбу, стал набирать союзников. Послал за князьями Луцкими, сыновьями Ярослава Всеволодом и Ингварем, и привел их к себе. Послал за помощью Галицкому князю Ярославу, которая явилась с боярином Тудором, а брата Давыда послал в Смоленск на помощь к старшему брату Роману. Но Давыд встретил на дороге гонца, который вез ему весть о смерти Романа. Давыд со слезами продолжал путь, при въезде в Смоленск был встречен духовенством со крестами, всеми гражданами и занял братнее место. В романе, — говорит летописец, — плакали все смольняне, вспоминая его доброту, добросердие, а княгиня его, стоя у гроба, причитала «Царь мой добрый, кроткий, смиренный и правдивый, вправду дано было тебе имя Роман, всею добродетелью похож ты был на святого Романа, то есть святого Бориса. Много досад принял ты от смольнян, но никогда не видела я, чтобы ты стилым злом за зло». И летописец повторяет, что этот князь был необыкновенно добр и правдив. Давыд, похоронивший брата, прежде всего должен был думать о защите своей волости, потому что оставшиеся в Чернигове князья Ярослав с Игорем, не видя ни откуда нападение на свою волость, решились сами напасть, на Волость, Смоленскую, и пошли с половцами сначала к Друцку, где сидел союзник Ростиславичей Глеб Рогвольдович. Но если один из полоцких князей был за Ростиславичей, то большинство его родичей было против них. Мы видели здесь усобицу между тремя племенами, или линиями, Борисовичами, Глебовичами и Васильковичами, Причем Ростиславичи Смоленские деятельно помогали Борисовичам и Васильковичам. Но теперь, вероятно, вследствие родственной связи с Ростиславичами Северными видим Васильковичей в союзе с черниговскими князьями против Ростиславичей Смоленских. У Друдска соединились с черниговскими полками, Всеслав Василькович Полоцкий, брат его Бричеслав Витебский и некоторые другие родичи их столпами Ливов и Литвы. Так, вследствие союза полоцких князей с Черниговскими, в одном стане очутились Половцы вместе с Ливами и Литвою, варвары Черноморские с варварами Прибалтийскими. Давыд Смоленский со всеми полками приехал к Глебу в Друцк и хотел дать сражение Черниговским до прихода Святослава из Новгорода. Но Ярослав с Игорем не смели начать битвы без Святослава, выбрали выгодное положение на берегу Дручи и стояли целую неделю, перестреливаясь с неприятелем через реку. Но как скоро явился к ним Святослав, то построили гать на дручи, с тем, чтобы перейти реку и ударить на Давыда. Тогда последний, в свою очередь, не захотел биться и побежал в Смоленск. Святослав приступил к Друцку, пожег острог, но не стал медлить под городом и, отпустив новгородцев, сам пошел в Рогачев, а из Рогачева Днепром поплыл в Киев, тогда как Игорь с половцами дожидался его против Выжгорода. Услыхав о приближении Святослава, Рюрик выехал из Киева в Белгород и отправил войско против половцев, которые с Игорем Северским расположились станом у Долобского озера. Войском начальствовал князь Мстислав Владимирович. При нем находился Тысяцкий Рюриков Лазарь с младшую дружиною, Борис Захарыч, любимый воеводом Стислава Храброго с людьми молодого княжича своего Владимира, которого отец, умирая, отдал ему на руки, и Здислав Жирославич, воеводом Стислава Владимировича с трипольскими полками. Половцев было много. Они лежали без всякой осторожности, не расставив сторожей, надеясь на силу свою и на игре в полк. Черные клобуки, не слушаясь приказа русских воевод, бросились на половцев, врезались в их стан, но были отброшены назад и в бегстве смяли дружину Стеславову, которая также обратилась в бегство, а за нею и сам князь. Но лучшие люди остались — Лазарь, Борис Захарч и Издеслав Жарославич. Не смутившись немало, они ударили на половцев и потоптали их. Много варваров перетонуло в реке Чертарые, другие были перебиты или захвачены в плен, а князь Игорь сел в лодку и переправился на восточный берег. Но Рюрик воспользовался этой победою только для того, чтобы получить выгодный мир у Святослава, у которого никак не надеялся отнять старшинство. Святославу также не хотелось еще раз выезжать из Киева, И он обрадовался предложению Рюрика, который уступал ему старшинство и Киев, а себе брал всю русскую землю, то есть остальные города Киевской волости. Вслед за этим был заключен мир и со Всеволодом Суздальским, который возвратил Святославу сына его Глеба. Мир между Мономаховичами и Ольговичами был скреплен двойным родственным союзом. Один сын Святослава Глеб женился на Рюриковне, другой Мстислав на Свояченице Всеволода, 1182 год. Таким образом, сыну Всеволода Ольговича удалось окончательно утвердить за собой старшинство и Киев. Но это старшинство имело значение только на юге. Старший в племени Мономаховом, не вступал с Святославом в борьбу за Киев, потому что Киев не имел уже для него прежнего значения, какое имел для отца его Юрия. Всеволод наследовал все могущество того князя, который давал Киев из своих рук, кому хотел. Как много потерял Киев из своего материального значения после погрома от войск Боголюбского, Ясно видно из всех описанных событий. При всех сменах и усобицах князей не слышно об участи киевлян, а о сильном полку киевском, который решал судьбу Руси, судьбу князей во время борьбы Юрия Долгорукого с племянником.